60 февраля 10. -е. Надо усилить контроль над сознанием, подверженного действию тёмных поражений воли и неспособность владеть своими действиями очень характерны сами по себе как явный признак сотрудничества с тьмою. Логика поступков не выдерживает критики. Нелепое объяснение того, почему совершается очередная ошибка Ошибки следует одна за другой. Одна другой не состоятельны. Горе не распознавшем служитель тьмы, проникшего в круг ваш, и горе это вынесёте ныне. Можно даже отмечать каждую очередную попытку, ибо слишком быстро забывается всё это, и паникает напряжённость зоркости. Ночные нападения тёмных Борьба с ними, невозможность одолеть их в их логове, заставили искать выхода в том, чтобы сознательно проснуться и этим путём освободиться от них. Произошло всё потому, что канал был открыт в те моменты особенно напряжённо устроившейся гармонией взаимоотношений жертвы, поставившейся снова под удар своего защитника. Что делать дальше? столкновений с тёмными подтвердило правильное определение совершённого поступка и сущность допущенной ошибки. Значит, распознавание было быстрым и точным. Жертва же с распознаванием опоздала, проявив его не до, а после того, как ошибка произошла. Тёмной воле казалось сильнее воли её, доверить быть не может. Об этом уже говорилось, а также я полной открытостью сердца Надо отделить себя хотя бы ради спасения пострадавшего сознания. Это будет средством особенно эффективным. Ничто не изменяется в отношениях за исключением того, что воздвигается барьер и как бы защита от возможности новых злоухищрений. Строгость и суровость надо иметь. Мягкотелость и снисходительность недопустимы. Есть не принять мер более сильных и более суровых, овладение тёмными волей жертв будет продолжаться без конца. Из мёртвой хватки надо вырвать близкого человека. Полумеры недостаточны. Надо пересмотреть все ошибки в аспекте овладения сознанием врождённую волю в моменты их совершения. Попрёки бессцельны, и нужно полное исчерпывающее объяснение каждой ошибки с целью вызвать в восстание воли против тёмных поработителей. Именно надо, чтобы дух восстал против этого унизительного и позорного рабства. Надо раскрыть весь ужас того, к чему приведёт дальнейший и всё очищающий со поражение воль. Положение жертв очень серьёзно. Она понимает его, но не осознаёт глубины и опасности того, что с ней творится. Предоставный самой себе уже погибла бы, то есть была бы в их полном порабощении, без промежутков просветления и считала бы, что всё обстоит благополучно. Повторяю, нечто очень нехорошее происходит. Надо положить конец творимому безуконию, пока ещё не поздно, пока ещё можно спасти. Но может наступить момент, когда будет слишком поздно.